Интерлюдия. Танцующий медведь. Холдена разбудил солнечный свет, льющийся в высокое окно и отбрасывающий по камере тени. Последние остатки сна утекли прочь. Что-то про крокодилов, которые забрались в водоочиститель. Они с наоми пытались выманить их оттуда солонкой. Он потянулся, зевнул и поднялся с широкой постели с мягкими подушками и пушистым одеялом. Минутку постоял босиком у кровати, приветствуя утро. Цветы в вазе возле окна, изящное плетение орнамента на простынях. Он ощутил под пальцами ног мягкий и тёплый коврик и про себя повторил слова, которые произносил всегда с самого начала и каждое утро. Эта камера Ты в тюрьме. Не забывай. Ван удовлетворённо улыбнулся, зная, что за ним наблюдают. Душевая кабина была выложена речными камешками, гладкими и красивыми. Вода всегда тёплая, мыло пахло сандаловым деревом и сиренью. Полотенца мягкие, толстые и белые, как свежевыпавший снег. Холден побрился перед зеркалом, которое подогревалось, чтобы не оседал конденсат. Его лаконичный мундир, настоящая ткань, не из переработанной бумаги, ждал на комоде, выглаженный и вычищенный. Холден одевался, мурлыча песенку, которую помнил с детства. Знаю, что кто-то слушает. Сначала его поместили на Лаконии в куда менее приветливую камеру. Допрашивали, держали в клетке и били. В те давние дни ему грозили гораздо более страшными карами. Теперь соблазняли свободой. даже властью всё могло сложиться намного намного хуже в конце концов он участвовал в нападении которое повредило медину и закончилось тем что агенты подполья рассыпались по системам всей империи кое-кому даже удалось украсть у лаконицев из подноса эс миниц одной из первых серий холден много знал о том как функционировало подполье медины кто в нём участвовал и где можно найти этих людей Он сейчас жив, сохранил все пальцы и даже ногти на них только потому, что ещё он знал о мёртвой зоне, которая появилась на буре, когда та использовала генератор магнитных полей в нормальном пространстве. И о мёртвых зонах во всех системах, кроме Сола. Он единственный из всего человечества, кто в сопровождении парабощённых чужаками останков детектива Миллера побывал внутри на планетной станции и своими глазами видел судьбу создателей протомолекулы. С тех самых пор, как ему позволили, Холден вываливал все, что знал про это. Сказать, что он пошел на сотрудничество в этой области, было бы большим преуменьшением, а его знания о подполье с каждой неделей все сильнее устаревали, становились менее нужными. Его об этом даже спрашивать перестали. Дуарте — разумный человек, грамотный и цивилизованный, И в то же время убийца. Он бывал весёлым и обаятельным, чуть меланхоличным, и насколько мог судить Холден, совершенно не осознавал чудовищности своих амбиций. Этот человек, как религиозный фанатик, верил, что цель оправдывает все его деяния, даже когда это привело его к идее бессмертия, сначала для себя, а потом для дочери, Дуарте, отказывая в нём всем остальным, умудрился изобразить это как тяжёлое но необходимое бремя ради блага всего человечества несмотря на всё обояние это мелкая хитрая крыса холден понемногу проникался к этому человеку уважением и даже симпатией но старался никогда не упускать из виду тот факт что дуарт монстр на двери жилья холдена имелся замок но ему не подконтрольный он сунул в карман свой терминал вышел во внутренний дворик и прикрыл за собой дверь Кому надо могут входить? Если его по какой-то причине захотят запереть внутри или снаружи, пусть. Сунув руки в карманы, он побрел по дорожке, обрамленной колоннами. На газонах рос папоротник, привезенный из земли. Возможно, и почва тоже оттуда. Из дверного проема впереди Холдена показался какой-то мелкий чиновник. Обернулся и проскользнул мимо, как будто никого здесь и нет. В некотором смысле Холден тоже как папоротник, декоративный. Столовая была больше всей палубы Расинанта. Светлый сводчатый потолок, открытая кухня с тремя дежурными поварами в любое время дня или ночи. Несколько столиков возле окон, десяток в другом дворике позади. Свежие фрукты, свежие яйца, свежее мясо, сыры и рис, всего понемногу. Эти люди считали утончённость и чувство долга и уважение к труду, а не бессмысленные траты. Преданность для них важнее богатства. Удивительно, сколько можно о ком-то узнать, если много месяцев в тихой сидеть, изучая то, что они построили. Он, как обычно, взял резной деревянный поднос, поставил тарелку с рисом и рыбой, блюдце с дыней и ягодами, кофе светлой обжарки в белой керамической кружке размером с небольшую супницу. Возле задней стены в ольхове в одиночестве сидел картасар. разглядывал что-то в своём ручном терминале. В нарушение дисциплины Холден улыбнулся, подошёл и уселся напротив профессионального ВИИ сектора социопата. Доброе утро, док, заговорил он. Давненько не виделись. Вселенная к вам в хорошем расположении. Картасар закрыл файл, который читал. Однако Холден успел поймать слова неопределённый гомеостаз. Он не знал, что именно это значит, и поискать так, чтобы кто-нибудь не узнал, он тоже не мог. Всё отлично, сказал Картасар, блеск в глазах подтвердил, что всё так и есть. И это, возможно, значило, что у кого-то другого всё ужасно. Очень хорошо. В самом деле? И в чём же благая весть? Секунду Картасар балансировал на грани, готовый что-то сказать, но сдержался. Подтверждение его хорошего настроения. Доктору нравилось знать больше всех вокруг. Это давало ему ощущение власти. Если его оборона ослабевала, значит он злится или раздражён или пьян. Пьяный жалующийся картосар лучшая версия этого человека. Ничего о чём я могу рассказывать. Он поднялся с места, не доев даже половины. Прошу прощения, не могу задержаться. График Если у вас будет время попозже, ответил Холден. Отыщите меня, можем поиграть в шахматы. Он много раз проигрывал Картасару. Не пришлось даже поддаваться, доктор хорошо играл. Вы всегда найдёте меня дома. Оставшись в одиночестве, Холден Хилл завтрак позволяя себе погрузиться в атмосферу столовой, а за то время, что был пляшущим медведем, он усвоил ещё одно: не искать ключи ко всему. От усилий можно что-нибудь проглядеть. Лучше оставаться пассивным, замечать то, что есть. Как повар, нахмурившись, говорит о чём-то другом. С какой скоростью заходят и выходят чиновники, как напряжены у них плечи. Со времени последних событий, странного сдвига восприятия, пропажи временного промежутка и сознания, атмосфера в доме правительства оставалась такой. Что-то происходило, но Холден не знал что именно. При нём никто об этом даже не упоминал, а сам он не спрашивал, поскольку всегда кто-то слушал. Покончив с едой, он оставил тарелки неубранными, как всегда взял две чашки кофе на вынос, завернул и сунул в карман пару сосисок. Он пошёл через парк. Становилось слегка прохладно. Сезоны на Лаконии были длиннее, но осень определённо уже начала пускать во всё свои корни. Высоко в небе, как облако, плыло странное существо, похожее на медузу. Через его прозрачную плоть проглядывала синева. Простая стойка поста охраны, но за ней молодой человек с квадратной челюстью, который запросто мог сойти за одного из кузенов Алекса. "Доброе утро, Фернанд", произнёс Холден. "Ну вот, принёс тебе кое-что". Улыбнувшись, охранник покачал головой. "Я по-прежнему не могу принять это у вас, сэр". "Понимаю". Наответил Холден. И знаешь, это досадно. Ведь кофе в столовой для больших шишек отличный. И зёрна свежайшие, и непережжённые, так словно кто-то пытался скрыть улики. Вода немного минерализована, совсем чуть-чуть. Ощущение, будто пьёшь из источника. Отличный кофе. Ну что ж. Звучит восхитительно, сэр. Холден поставил на стойку одну из взятых на вынос кружек. Я просто оставлю здесь, чтобы ты мог спокойно с ней разобраться. А с этой пусть разберётся лейтенант Яо. Тут добавлено немного сахара. Я передам ей, что нужно от него избавиться, улыбнулся охранник. Чтобы зайти так далеко в общении с этим парнишкой Холдуну потребовалась не одна неделя. Немного, но лучше, чем ничего. С каждым новым знакомым в доме правительства, с каждым, кто ежедневно встречая Холдена, видит в нём человека, его становится на каплю труднее убить. По отдельности эти мелочи не имели значения, но все вместе могут в будущем определить выбор между снисхождением к нему и пулей в затылок. Поэтому Холден посмеялся шутки охранника, как будто тот его друг, и побрёл дальше по парку. Жизнь в доме правительства имела свои шаблоны, и у каждого свои каждодневные обязанности, неважно осознаёт он это или нет. Здесь, в самом сердце империи, где постоянно снуют тысячи людей, В источнике имперской власти Холден дни напролёт наблюдал за всеми, как будто сидишь возле муравейника, наблюдая за роящимися насекомыми, пока они в целом не превращаются в единый орган с более обширным сознанием. Даже если прожить столько, сколько собирался Дуарте, всё равно не понять все тонкости. Поэтому в качестве реальных целей Холден выбирал нечто небольшое, вроде того, что Картасар наслаждается выигрышем в шахматной партии. Личинанту нравится кофе с сахаром, а дочь Эдуарды выходит в парк поздним утром, особенно если расстроена. Правда, не каждый день. Иногда Холден проводил целые часы там, где рассчитывал её встретить, читал старые приключенческие романы или смотрел одобренные цензурой развлекательные каналы, не новостные. Он имел доступ к лентам государственной пропаганды, но не мог заставить себя их смотреть. Они злили, а ему нельзя позволять себе злиться. Кроме того, повторённое многократно начинало казаться правдой. Этого Холден тоже не мог допустить. Сегодня он выбрал маленькую пагоду, стоявшую возле искусственного ручейка. Тут растения уже были местные, листьяподобные структуры темнее, чем у земных растений, сине-чёрные от аналога хлорофилла и лаконийской истории эволюции, но тоже широкие, как и листья, чтобы улавливать энергию солнца. Растения также тянутся вверх, в старании обойти соперников. Сходные проблемы приводят к общим решениям. Точно так же способность летать пять раз независимо эволюционировала на Земле. Как говорила Эльви Акое, удачные ходы определяемые пространством. Он открыл терминалы и позволил себе почти на 2 часа погрузиться в старый детектив про убийство на ледовозе с поясы до открытия врата написанный кем-то, кто явно ни разу в жизни не был на ледовозе. Первым признаком, что он уже не один, послужил лай. Холден отложил чтение как раз в тот момент, когда из-за живой изгороди галопом выскочил старый лабрадор, улыбаясь, как умеют только собаки. Холден вытащил из кармана сосиску и позволил собаке есть из его ладони, а он тем временем почесал ей за ушами. Нет лучшего способа выглядеть достойным доверия, чем подружиться с собакой, и нет лучшего способа поладить с собакой, чем взятка. Кто тут хорошая собака, сказал он. Собака фыркнула, когда показалась девочка Тереза, наследница престола, принцесса империи. 14 лет возраст, когда все эмоции отражаются на лице. Холдену хватило одного взгляда, чтобы понять, она чем-то очень расстроена. Привет, произнёс он, как всегда. Каждый раз одни и те же слова, чтобы сделать шаблон привычным, ведь то, что знакомо, не представляет угрозы. Обычно она отвечала: "Здравствуйте", но сегодня шаблон был нарушен. Она вообще не ответила и смотрела только на собаку, избегая встречаться взглядом с Холденом. Под покрасневшими глазами залегли тёмные круги. Что бы ни произошло, для неё это личное. Это сужало выбор Знаешь, что меня удивило, заговорил он. Я встретил за завтраком доктора Картасара, и он ужасно спешил. Обычно он охотно останавливается потрёпаться, а тут прямо рванул из столовой. Не потрудился даже разгромить меня в шахматы. Он сейчас очень занят, сказала Тереза. Голос был такой же несчастный, как и она сама. У него пациент, доктор Акое из директората по науке, и её муж А она ранена и находится здесь, в доме правительства, чтобы отец мог с ней поговорить. Она пострадала не слишком сильно. Она поправится, но доктор Картасар помогает ее лечить. В конце речи девочка закивала, словно пересмотрела сказанное и подтверждает. Такой простой жест. Из тех, что лишит ее кучи денег, если она вздумает поиграть в карты. «Мне жаль это слышать», — ответил Холден. «Надеюсь, она выздоравливает». Он не стал спрашивать, что случилось. Не стал выпытывать информацию. Нужно пускать это на самотёк. С тактической точки зрения всё, что сверх ошибка. "Ну ничего", сказал он. "Может, я и не тот, от кого бы ты хотела это услышать, но что с того? Всё будет хорошо". Глаза девочки распахнулись шире, потом взгляд стал жёстким. Это заняло не больше секунды. "Не знаю, о чём это вы" Она отвернулась и пошла прочь, похлопав себя по бедру, чтобы подозвать собаку. Лабрадор переводил взгляд с неё на Холдена, в карих глазах светилась досада, надежда на сосиску против недовольства хозяйки. "Беги", Холден кивнул вслед уходящей Терезе. Собака дружелюбно тявкнула и поскакала за ней. Холден попытался вернуться к недочитанной книге, но мысли разбегались. Он ждал почти час. Потом убрал терминал и пошёл. Подул прохладный ветер. Холден подумал было вернуться за курткой в свою камеру, но решил, что не стоит. Иногда можно и потерпеть маленькое неудобство. Вместо этого он свернул к мавзолею. В том углу, где камень встречался с почвой, покоились гирлянды цветов: красные, белые и ярко-лиловые. Некоторые из местных лаконийских растений, другие продукт гидропоники. Их будут менять на свежие, пока не придет приказ прекратить. Если власти об этом забудут, на могиле Авасаралы свежие цветы будут вечно». Сама она, вырезанная из камня, смотрела сверху на Холдена. Выглядела довольной, хотя, может быть, это просто воображение. Как будто теперь, когда она умерла и больше не несет ответственности за исправление масштабного, таинственного и грязного шоу под названием «История человечества», Тана наконец-то поняла, в чём шутка. Он смотрел на неё, вспоминая голос и жесты, и глаза Авасаралы, живые и умные и безжалостные, как у ворона. Что же тут происходит? тихонько спросил он у Авасаралы. Что всё это значит? Неважно, что его слушают. Без контекста, без его мыслей и слова ничего не стоит. Тереза расстроена. Дом правительства вибрирует от тревоги. Картасар, властный, самовлюбленный, увлеченный протомолекулой Картасар, безмятежно счастлив. С другой стороны, странная потеря временного промежутка и сознания как минимум в системе Лаконии, а может быть и за ней. Возвращение Элви Акойе. История для прикрытия присутствия Картасара в Доме правительства. Он нужен там. Он счастлив там быть, и кто-то хочет скрыть почему. Учитывая всё это, что-то случилось с Дуарте. Если так, значит, руки у Картасара развязаны, и значит, его планы подвергнуть в вивисекции и убить дочь Дуарте теперь могут набирать обороты. Кроме того, Элви Акой вернулась из миссии в других системах, значит, планы Холдена могли тоже продвигаться быстрее. Теперь это гонка, и есть сильное подозрение, что он отстаёт. Досадно. Он надеялся, что будет иметь больше времени. «Не будь мелкой плаксивой сучкой», — произнесла в его воображении Ава Сарала. «Надежда в одной руке, а дерьмо в другой. Посмотрим, которая первой наполнится. Давай, поднажми». Сначала он рассмеялся, потом вздохнул. «Что ж, справедливо», — сказал Холден покойнице. На этот раз она не ответила. Джеймс развернулся и пошел назад, к зданиям. По воздуху уже пробежала первая прохлада. Ветерок шевелил местное подобие травы. К ночи точно будет гроза, а может и снег. Снег везде одинаков. Ему нужно выбрать следующий шаг. Возможно, Эльви или Фаис, её муж. Он всегда нравился Холдуну. Может, Тереза? А может, пора подбираться к Дуарте, если, конечно, уже не поздно. Вот если бы побольше времени. Беда любого тысячелетнего рейха. Он вспыхивает и угасает, как светлячок.